Рушится мост, за пролетом пролет. А жизнь летит, летит на прополую, И я не стану жать на тормоза, Солоноватый привкус поцелуя Любви полузакрытые глаза. И городов, мелькающие лица, И каждый новый зал, как новый суд, И гул в крови стихов грядущих гуд, И невозможность приостановиться, Покуда жизнь летит на прополую, покуда я ей благодарна за Солоноватый привкус поцелуя Любви полузакрытые глаза.